У нас трудности только с некоторыми видами синктурии, сообщил им птицеподобный, о людях мы слышали и размещали их в прошлом, хотя и не в этом корабле. Я передам вашу информацию, как только представится оказия, на ближайший к тому месту магелайнер. Конечно, они могут быть уже в курсе, и пока мы тут разговариваем, направляются туда. Но как бы то ни было, мы вам признательны за любезность. Не за что, сказал Айсол, явно довольный собой. Он бросил взгляд на Фасина: "Что?" Фасин отвернулся. Они проезжали мимо тел, разложенных по поверхности туннеля наподобие маленьких затвердевших расплавов породы. «Полоне», — сообщил им проводник. "Явно из скелетных жертвы войны, подвержены воздействию какого-то паразитического, породы разрушающего вируса". "Очаровательно", сказал Айсул. Ну, так мы уже близко к этому Крофу. Дежурный посмотрел на небольшой дисплей, прикрепленный к одному из его сложенных крыльев. Еще несколько сотен метров. А чем он тут занимается, спросил Айсул. «Чем — Чем? В голосе Итина послышалась неуверенность. Ну, может, изучает ваш вид, а? Нет, нет. Нет, конечно же. Итин помолчал несколько мгновений. Боже мой, Фасин и Айсол переглянулись. Потом Фасин произнес. "Уж не хотите ли вы сказать, что он мертв, а?" "Да, именно так, конечно же. Это ведь могилайнер, господа. Я полагал, что вы просто хотели увидеть тело. Известия поступили, когда она спала." Тайнс смотрела часовой давности запись слабых, снятых сбоку вспышек с синим смещением, приближающихся со стороны отсоединения E5. Флот Замороши на подходе к системе Юлюбиса начал торможение. Им потребуется еще около трех месяцев, чтобы достичь цели. Объединенный флот все еще находился в 4 месяцах пути, включая период намного более резкого торможения, который должен был начаться через 80 с небольшим дней. Профиль торможения флота от единения Э5 многое сказал тактикам флота Меркатории. Во-первых, флот был велик, тысячи, а то и более кораблей, если только замороши не придумали какую-нибудь выдающуюся хитрость сложными тяговыми следами. Во-вторых, он на 95% шел скученно. В авангарде двигалось лишь несколько десятков малых кораблей. Это могло указывать на то, что значительная часть флота вторжения еще скрыта, тормозит вне зоны чувствительности сенсоров, хотя остальная часть конфигурации следа об этом не свидетельствовала. Размер, характер и смещенная частота самих тяговых следов свидетельствовали об относительно устаревших двигателях. Практически все корабли объединённого флота, кроме разве что самых легких, будут в состоянии противостоять любым единицам флота вторжения, кроме самых тяжелых, с довольно высокими шансами на победу, а все корабли противника, что превосходили их по вооружениям, уступали им в скорости. Хотя какой смысл в том, чтобы спасаться бегством, если бежать некуда? Был во флоте противника один истинный гигант. Возможно, центр управления, база для десанта на планету и одновременно ремонтный док. Масса его достигала не менее миллиарда тонн, в поперечнике он имел несколько километров, был, конечно же, превосходно вооружен, бронирован и защищён эскортом, но в то же время являл собой типичную первоочередную цель класса А трофей трофеев грандиозный приз в случае если навязать ему неудобный для него бой и уничтожить вывести из строя или даже захватить достаточно мощное охранение выставленное для защиты флагмана значительно сужало мощь сил вторжения и оккупационных войск сужало возможности тактического построения и делало флот малоспособным к перегруппировкам у тактиков объединенного флота явно зачесались руки, когда они узнали об этой громадине. Они назвали его лакомым кусочком и повесили на шею врага табличку идиот на борту. Все виды космопроходцев, строившие боевые корабли, так или иначе приходили к выводу, чаще всего заплатив за это высокую цену, что большие корабли бесполезны. И могут запугать разве что самого легковерного противника. Правда, стоит это немыслимых денег. Гибкость, маневренность, низкая стоимость рисков на боевую единицу, распределенная внутренняя прочность, детальная грамматика контроля за мертвой зоной боевого пространства эти и другие более хитроумные параметры играли весьма существенную роль в современной космической войне. А истинно большой корабль не выдерживал критики ни по одному из них. Тактики, говорившие на своем языке, были очень возбуждены и много подмигивали. Значит, сильное место в действительности является слабым, подытожила Тайнс на одном из брифингов. "Ну что ж, вполне приемлемое альтернативное определение", сказал один из них, секунду поразмыслив. Однако неделю назад это определение почти потеряло свой смысл. Да, флот вторжения Заморуши прибыл позднее, чем предполагалось, а флот Меркатории прибывал раньше. Конечно, с их стороны это было сделано преднамеренно. Агрессор быстро выяснил бы, в какие сроки Юлибесу обещано прибытие объединенного флота, а потому сроки намеренно были названы более поздние, чтобы застать противника врасплох, нарушить его расчёты разумная тактика. Пусть думают, что у них есть столько-то времени, а мы прибудем раньше. Когда они еще не успеют подготовиться, поразить. Все дело было в том, чтобы поразить одно из любимых слов адмирала Кисипта. Командующий флотом Вон знал его на нескольких сотнях различных языков, включая земной и английский. Будь готов в любое время поразить врага. Наноси удар быстро, решительно и всеми силами. Тайнс обнаружила, что ее слегка поразил один мужчина из числа младших офицеров поняла, что это чувство взаимно, и предприняла собственное наступление. Дисплея неумолимо отсчитывали часы, оставшиеся до того, когда экипажу снова придется вернуться в свои тесные индивидуальные коконы, начнется торможение, скорость станет падать с субсветовой до близкой к нулевой относительно Юлюбиса, чтобы можно было атаковать. Вместилище праха, могилайнер Ровроет Очень медленно вращался под Вилпином, продолжая неторопливо ускоряться на пути к далекой системе, где предполагалось погрузить на борт давно погибших и непогребенных. Вилпин двигался вдоль наружного ребра гигантского корабля, задействовав свои сенсоры. Фасин и Айсол вернулись на борт, им показали безжизненное тело Леси Крофа, припаянного льдом к поверхности бесконечного темного коридора в компании пяти-шести других насельников. Как видите, сказал дежурный секретарь девятый лапедириан он очень хорошо сохранился надеюсь вы находите этот антураж соответствующим И Тин все еще был расстроен возникшим недоразумением значит он просто взял да умер спросил айсул совершенно неожиданно мы увидели как он плывет, я бы даже сказал летит покачиваясь в своем и костюме несколько дней спустя после своего прибытия Он собирался составить схему размещения тел различных видов. Мы не видели никаких причин запрещать ему это. Им не разрешили использовать ракетные двигатели внутри магилайнера. Айсол с помощью спинных рычагов, вделанных в его э-костюм, подтащил себя к телу носильника, обнаженному, не считая небольшой повязки на ступице. Откровенно говоря, я понятия не имею, лесекров это или нет сказал Айсул. Ну, берусь утверждать, что это насельник, возможно, с Наскерона, и он наверняка мертв. Есть какие — Есть какие-нибудь следы насельственные? спросил Фасин. Айсул, исследовав тело с помощью подсветки и радара, ничего не нашел. Он снял с тела наступичную повязку и потряс ею. Фасин почувствовал, что Итин собирается возразить, но мгновение спустя Айсул вернул повязку на место и принялся обследовать тело сзади, где лед соединял его со стеной туннеля. "Ничего", отправил он. "Вот оно", сказала половина кверсера и Джанета. На одном из экранов Вилпина появился мерцающий контур вокруг одного из заброшенных кораблей, обосновавшихся рядом с корпусом магелайнера, неровным сплошь сплошным наростом. Фасин посмотрел на этот корабль, простой черный эллипсоид, метров 60 в длину. Холодный, как глубокий космос, безжизненный. Это он? спросила Исол. Вы уверены? Это насельнический, многоцелевой, одноместный стандартный соло-корабль, сообщила им истинодвойня. И похоже, он здесь недавно. Можете вы реанимировать его системы? спросил Фастин. Выяснить, где он был в последний раз, откуда пришел.